ведун всего этого не знал к этому моменту он только только подбирался к разбойничьему логову тропинка казалась длинной пришлось отмахать версты три не меньше прежде чем до путников донеслись запахи дыма и жареного мяса олег вскинул руку тихо предупредил не шуметь от меня соженник вста позади держитесь «Коле опасность увидите, тогда кричите, а так тихо!» Он скинул сапоги, чтобы не чавкали, на полу цыпочках пошел вперед, стараясь двигаться так, чтобы со стороны сизого дымка его закрывали деревья, и вскоре смог разглядеть логов разбойников во всей его красе. Длинный бревенчатый дом на ошкуренных чурбаках, небольшой амбар, Два легких навеса, крытых ветками и камышами. Шалаши, да и только. Между шалашами горел костер, возле которого кто-то хлопотал. Мужик, баба из-за ветвей было не разглядеть. Судя по стуку, еще кто-то невидимый занимался колкой дров. Да пара бородачей в полотняных рубахах что-то обсуждала, бок о бок сидя на сбитой из жердей лавке. Возле них стояли щиты, чуть поодаль были прислонены к еле рогатины, на поясах висели ножи и мечи. Похоже, именно эта парочка за стражу здесь и осталась. Олег оглянулся, прижал палец к губам и пошел влево, обходя воровскую слободку. Плес здесь был хорошо утоптан, весь валежник старательно выбран а потому хрустеть под ногами оказалось нечему. К тому же оставшиеся при хозяйстве Тати слишком увлеклись своими делами, чтобы обращать внимание на происходящее вокруг. Известная беда всех сторожей, на памяти которых никогда не случалось никаких неприятностей, но необходимости следить за подступами. Слушать, нюхать, смотреть, не терять и бдительность. О ней обычно узнают только перед смертью. Зайдя обеспеченным королем за спину, беда он уже почти не таясь, пошел вперед и из-за излишней самоуверенности тоже едва не профукал с таким трудом добытую внезапность. Потный толстяк, что колол дрова, Ненадолго остановился, опустил колун, отер рукой лоб, обвел лес взглядом и закричал, скинув руку в сторону Олега. — Чего попишь, короля? — засмеялись караульни. — Конечно, волка увидел. — А то! Селедину оставалось сделать всего несколько шагов. Сторожа оглянулись но увидеть успели только блеск стали снизу вверх поперёк лица одному обратным движением по горлу другого быстрый укол в сердце первому и видун перепрыгнул опустевшую скамью цвети беги толстяк орился на Олега и тот замедлил шаг покосился на костер возле очага дородная тетка с огромным половником, замерла в растерянности. Из-под сбившегося на затылок платка топорщились рыжие волосы. Не добежав трех шагов, разбойник неожиданно метнул топор. Середин пригнулся, уклоняясь от удара, и тут же, почти наугад, рубанул толстяка поперек живота. На легкое прикосновение... Острого, как бритва лезвия, врага не остановило. Он налетел на середину всей массой, сбил Олега с ног. Заскрешетало железо. «Великий перун!» — толстяк скинул нож, ударил середину в глаз. Ведун носил, успел перехватить левой рукой его запястье, остановив острие в нескольких пядях от лица разбойник зарычал навалился всем весом олег отпустив саблю перехватил запястье двумя руками сила против силы дровосек против кузнеца вес против упертого в землю локтя они пыхтели минуты три и толстак наконец начал дышать все чаще нажим его заметносла а еще через минуту Глаза подернулись белесой пленкой. Тебе помочь, воин? Сам громко отозвался Середин, поднатужился, отпихнул толстяка, приподнялся, подбугай здоровый, ведь еще дышит, кровью всего залил. Взмах сабли, распорол душегубый живот чуть ли не до самого позвоночника. Но даже после столь страшной раны тот ухитрился не просто долго драться, но и почти убил своего врага. Силен, однако. Олег вытер оружие, спрятал в ножны, осмотрел одежду, ругнулся, стал раздеваться. Уж лучше голым ходить, чем липким от крови. Корабельщики тем временем... Разбежались по стоянке, кто нырнул в дом, кто полез в амбар. Иные разбирались, что за бочки и тюки лежат под навесами. Олег полез было следом, надеясь хотя бы просто завернуться в какую-нибудь ткань, но вовремя заметил в отдалении сохнущую на веревке стеренную одежду, повернул туда, выбрал себе нарядные суконные порты с вышивкой, и зеленую атласную рубаху. Наделся. В полусотне шагов между соснами что-то блеснуло. Виду он прошел дальше и обнаружил цепь, украшенную тремя десятками железных колец. Все это добро валялось свободно, петлями. Олег поддел цепь ногой, отбросил чуть в сторону, пожал плечами. Интересно, зачем это здесь? железо в этом мире дорого с какой стати его тут так просто бросили в середин присел потер цепь пальцами принюхался провел ладонью по одному из колец и тут же ощутил сальную скользкость вот тебе иква все сразу стало ясно цепь предназначалась для рабов Пленников заковывали, держали до оказии, а потом отправляли куда-то на продажу. Однако солидно они тут обосновались. Бизнес, продуманный, неболовство Странно, что ватага такая маленькая оказалась, — вслух подумал Олег. Как бы гости нежданные не нагрянули. Он поднялся, торопливо зашагал к домам. — Эй, тум-дум! «Давайте-ка тут не задерживаться. Добро взято собирать и на ушкуй». «Воин, радный дружище!» — кинулся ему навстречу радостный купец. «Да тут столько! столько Тумдум в порыве радости обнял ведуна и даже попытался оторвать от земли. Но селенок не хватило. От купца явственно несло вином. Когда только он выпить-то успел, схватка вроде едва закончилась. — Люба, воину нашему! — закричал кто-то от навеса. — Люба, оборонителю! Здравиться радному человеку! В середину подбежал молодой гребец, удерживая на вытянутых руках деревянный ковш до краев полный чем-то желтовато-красным. Долгие лето храброму воину. Ведун принюхался. Похожие корабельщики нашли бочонок с сидром. Под он не стал. Выпил чуть кислый хмельно-напиток до дна, но тут же сурово отрезал. «Хватит гулять, мужики, время дорого. Добро взято собирайте и кушку унесите. несите. Ночевать среди трупов мне охота.